Глава 4. Инженер-архитектор. Милан, 1485-1490 годы. Впрочем, чтобы представить свое видение машин и приспособлений, описанных в письме Лодовико Моро, нужны не только рисунки, какими бы чудесными они ни были, понадобится еще красноречие и коммуникативная стратегия стори -теллинга. Примечание. Стори-теллинг. Дословно с английского «рассказывание историй». Маркетинговый прием донесения информации до слушателя через повествование. Конец примечания. Леонардо понимает, если он хочет убедить в чем-то лентураж придворных секретарей, гуманистов и самого герцога, ему непременно нужно улучшить свои языковые и коммуникативные навыки. примечание Лентураж. Круг. Среда. Конец примечания. Недостаточно просто говорить по-флорентийски, несмотря на престиж и культурную значимость, которые его родной язык успел обрести в Италии. Нужно перенять манеры «люлит», притвориться, что знаешь латынь, использовать громоздкие выражения, достаточно устаревшие или редко редкоупотребимые, чтобы сойти за красивую цитату из древних авторов, которых он никогда не читал. Примечание. «Люлит» — элиты высших слоев общества. Конец примечания. Ему придется повзрослеть, нельзя больше оставаться тем ублюдком-простолюдином, которым он был во Флоренции. А лучший помощник в этом взрослении – книга. И книга непростая. Трактат ременийского гуманиста Роберто Валтурио «Дера Милитари» о военном искусстве. Оригинал написан на латыни, а латынь Леонардо так и не выучил. Но, к счастью для него, существует и перевод на вольгары выполненные Пауло Рамузио и совсем недавно, в 1483 году, опубликованы в Вероне Бонино Бонини. Книга с посвящением кондотьеру Роберто сан генерал-капитану Венецианской республики и множеством гравюр на дереве стала одним из самых красивых иллюстрированных томов эпохи Возрождения. Жадно набросившись на нее, Леонардо впервые в жизни чувствует необходимость занести куда-нибудь свои читательские впечатления, выписать наиболее поразившие отрывки. Отдельных листов бумаги, которыми он до сих пор пользовался для рисования заметок и черновиков, ему теперь недостаточно, и он идет в лавку, чтобы купить уже переплетенные. Так в 1485-1487 годах Появляется первая рабочая тетрадь Леонардо, ныне известная как манускрипт В, из методологической точки зрения, мало чем отличающаяся от привычных гуманистам записных книжек. Многие из ее листов содержат фрагменты, временами даже с указанием номеров страниц, из книги Валтурио, в свою очередь служащей не столько для изучения военной техники и тактики, сколько для того, чтобы поднять лексикон читателя до уровня гуманистов приблизив к великой традиции античных авторов, аукторес или Алтори, как он их называет, доселе практически неизвестных. Будучи дилетантом, Леонардо с удовольствием переписывает или перерабатывает в своей тетради изречения древних, надеясь зафиксировать их в памяти и, возможно, использовать позже. Вергилий говорит, он носил гладкий щит, без украшений, Поскольку у древних настоящим украшением, как подтверждают очевидцы, был сюжет, изображенный на щите в обрамлении из соединенных, скрещенных и видоизмененных оленьих рогов. Лукреции, в-третьих, о природе вещей. Древним оружием людей были руки, ногти и зубы. Примечание. Тит Лукреции Кар. О природе вещей. Конец примечания. В военных машинах его тоже привлекает не их реальная осуществимость, а творческий импульс, позволяющий вообразить эти фантастические орудия – самоходные танки, невероятный архитронит, фантастическую паровую пушку, машинерию для подводной войны, самые разнообразные образцы холодного оружия – мечи, кинжалы, копья, ужасающие схожие с зубами драконов и других чудовищ. Среди многочисленных рисунков военных орудий, сделанных в этот период, встречаются более сложные, крупного формата. Вероятно, они были исполнены с намерением в самом деле кому-то их показывать. Литейный цех для изготовления бомбард и огнестрельного оружия с грандиозным подъемным механизмом, стрелометы на треногах и колесах, гигантские мортиры, чудовищным потоком обрушивающие на врага разрывные бомбы. Многоствольные залповые ружья, огромные арбалеты в разнообразных вариациях, броненосные корабли, катапульты и прощи, новые модели ружей, вооруженные серпами повозки в окружении чудовищно изуродованных вражеских трупов и схемы танка. Общее у всех этих рисунков одно — колоссальные размеры машин, вокруг которых суетятся толпы крохотных человечков. Наряду с военными машинами, явно упомянутыми в письме к герцогу, Леонардо продолжает технологические изыскания, начатые во Флоренции. Разумеется, среди самых старых его рисунков то и дело появляются копии машин, созданных другими инженерами, однако во многих случаях речь идет об оригинальном переосмыслении механики. А зачастую эти машины технологически настолько опережают время, что никто, включая и самого Леонардо, не в силах их построить. В манускрипте V и на современных ему листах Атлантического кодекса нередко встречаются проекты, основанные лишь на теоретических предпосылках, вероятно, так и не проверенных экспериментально, однако неизменно ориентированные на возможное практическое и даже промышленное применение, от текстильных машин до часов. Другой крупной сферой интересов Леонардо в те годы становится архитектура, и градостроительство в границах, обозначенных архитекторами и теоретиками гуманизма Леоном баттиста Альберти, Антонио Аверулино, более известным как Филаретто, и Франческо Ди Джорджио Мартини. Леонардо уже имел возможность проглядеть их трактаты. А наследие Филаретто до сих пор живо в Милане, где архитектор, работавший на Франческо Сфорца, задумал идеальный город под названием Сфорцинда, основанной на новой концепции функциональности. Здания ассимилируются живым организмом города, а значит, их функции должны регулироваться и управляться максимально гармоничным образом. Подобные мысли вызваны текущими условиями развития самого Милана, переживающего фазу хаотичного, демографического и экономического роста. И в этом смысле столица герцогства, конечно, далека от идеальной гармонии. Грязные улицы – антисанитария, время от времени происходят вспышки чумы, последняя из которых датируется 1485 годом. Манускрипт В включает в себя множество архитектурных исследований, в основном центрических купольных храмов, отсылающих к моделям Альберти и Филаретта, а также к куполу Брунеллески во Флоренции. Главным новшеством здесь является глубина анализа градостроительных вопросов. Леонардо намеревается возводить здания и комплексы зданий на нескольких уровнях. Под землей будут располагаться коммуникации, канализационные системы, водопроводы, далее наземные и водные пути сообщения, дороги и каналы, лавки и производственные помещения. Еще выше сады и жилые массивы, предназначенные для благородного сословия.ногие из этих идей похоже относятся к виджеванну, небольшому городку, занимающему стратегическое положение на берегу реки Тичино, который Моро мечтает превратить в идеальный город. Река обеспечит чистоту подземных каналов и канализационной системы, а система водоснабжения будет подпитана сетью подземных водоводов в черте города и эрригационными каналами на прилегающей территории. Разумеется, придется сперва донести эти мысли до герцога и убедить его в их эффективности. В бумагах Леонардо продолжают копиться черновики писем, хотя мы не знаем, были ли они отправлены и получены. Там же, записанная Канчеляреской в общепринятом начертании, обнаруживается и шапка подобных обращений, которую надлежит копировать в официальной переписке «При славнейшему и превосходнейшему моему сеньору Людовико, герцогу Барри, Леонардо да Винчи, флорентеец и так далее Леонардо». Среди всех этих черновиков отличается проработанностью проект, связанный с переустройством Милана. Поскольку поблизости от города нет большой реки вроде Тичино, проект в целом основан на системе каналов, содержание которой должно обеспечиваться путем привлечения к пользованию доходами представителей частного капитала. Здесь, сеньор мой, есть множество людей благородного происхождения, которые поделят эти расходы между собой, если позволить им получать доход от водопровода, мельницы и пользования каналом. А когда они возместят свои затраты, то уступят канал Мартиджана вам. На другом листе Леонардо рисует сангины план Милана со всеми его воротами и водными артериями, а рядом записывает две эффектные фразы, которые могли бы тронуть герцога, пообещав ему то, чего любой государь желает более всего прочего покорность подданных и славу, добытую притом без каких-либо усилий. Дайте мне только власть, и безо всяких усилий с вашей стороны все земли подчинятся своему вождю, и слава его пребудет вечно среди жителей города, который он построил или расширил. Затем, упомянув о каналах и необходимости содержать их в чистоте, он переходит к разговору о политике. Почему люди сохраняют верность и покорность своим сеньорам? по двум причинам – либо по крови, либо по кровному владению, то есть по прямому родству с властями придержащими, либо за счет твердых гарантий владения товарами и доходами для подданных и их потомков. За счет роскошных новых домов город расширится, станет просторнее, заодно устранив и чрезмерную скученность бедноты причину эпидемий. Вы рассредоточите многие скопления людей, что теснясь подобно козам друг у друга на головах, наполняют всё смрадом и становятся семенем смертельной чумы. А сам проект впоследствии можно было бы распространить и на другие города герцогства, например, Лоди. Разумеется, в этом идеальном городе, чистом и сияющем, где, кажется, каждой вещи отведено свое место, никого особенно не волнует судьба и функции низших классов, бедноты. В своём хладнокровном реализме Леонардо представляет сеть властных отношений такой, какова она есть на самом деле, структурой пирамидальной и элитарной.